Захар, услышав этот зов, не прыгнул по обыкновению слежанки, стуча ногами, не заворчал. Он медленно сполз с печки и пошел, задевая за всей руками и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа ее открыта и что зовут ее на расправу. Захар отворил вполовину дверь, но войти не решался. Войди, сказал Илья Ильич. Хотя дверь отворялась свободно, но Захара отворял так, как будто нельзя было пролезть, и от того только завяз в двери, но не вошел. Обломов сидел на краю постели. Поди сюда, настойчиво сказал он.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 а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте.